Вот передо мной официальное сообщение израильского агентства Итим о создании еврейского центра в самой именитой военной академии Соединённых Штатов Вест-пойнт. Цель вроде бы самая невинная открытие при академии синагоги, клуба, музея. А в действительности, благодаря настойчивости председателя комитета руководителей 34 крупнейших еврейских организаций США Бермана, Избранный в штате на этот пост в разгар ливанской войны и при покровительстве сенатора из Мичигана Левина в Вест-Пойнте создаётся центр для специализированной подготовки израильских офицеров к применению к условиям войны на Ближнем Востоке. Аргентинские сионисты, проявили инициативу в ином направлении, решили использовать благоприятную обстановку, имеется в виду рост в их стране антисемитизма, с которым сами же сионисты по обыкновению предпочитают не бороться и переселить в Израиль свыше 1500 семей бедняков и безработных. Разве специально отбираемые олим так уж рвутся на родину отцов? Нет, причина более веская. Аргентинские евреи нужны израильскому правительству для заселения спешно созданных военных поселений на прилегающих к Леванту землях. И совсем уж необычную форму поддержки израильских милитаристов придумали сионисты из Голландии. Они объявили призыв добровольцев для замены израильских квалифицированных производственников, призванных из резервистов в действующую армию. Охотников почти не нашлось, и сионистским эмиссарам пришлось прибегнуть к материальному поощрению и строгой моральной обработке добровольцев. Международный сионизм устремлён недостаточной заинтересованностью евреев мира в осущненными нуждами еврейского государства и потому стремится скоординировать патриотическую помощь евреев стран рассеяния, родине отцов и выдвинуть обязательную для любой сионистской организации единую программу действий в поддержку скомпрометировавшего себя в глазах человечества Израиля. Много надежд и упований в этом плане возлагалось на 30-й Всемирный сионистский конгресс. Правление Всемирной Сионистской Организации намеревалось даже заставить Конгресс объявить чрезвычайное положение в еврейских общинах мира. Каково? Ради удестерения помощи террористам с 40-летним стажем Бегину и Шамиру пойти на чрезвычайное положение. Более же, как вначале предполагалось, созвать конгресс не удалось. Опасались обилия западноевропейских антисемитов, то есть граждан самых разных национальностей, в том числе и еврейской, возмущённых кровавыми оргиями израильских вояк в Ливане и зверским насаждением нового порядка в этой стране. Конгресс состоялся в Иерусалиме в декабре 1982 года. Сионистские лидеры рассчитывали провести его помпезно, как не как юбилейный Однако прорывы и трещины дали знать себя ещё при выборах делегатов. По существу, инсценировка выборов прошла только во Франции, Австрии и Аргентине. В остальных странах, в том числе и в Соединённых Штатах, делегатов не выбирали, а подбирали. За 20 дней до открытия конгресса, по свидетельству сионистской прессы, было ещё неясно, как распределить 200 мандатов из 530. Обстановку в какой подобранные делегаты провели юбилейное сборище остроречиво характеризует заголовок сообщения агентства ИТим о пятом дне конгресса. Острая перепалка и драка на Всемирном сианьском конгрессе. Далее приведены такие живописные подробности. Представители Ликуда ворвались на сцену, чем не в бегиновском духе. Заседание было прервано, затем началась настоящая драка между делегатами. Всеаньский конгресс провалился с организационной И «Идеологической точки зрения» — таков короткий и выразительный приговор Тель-Авивской газеты «Наша страна». Были заголовки и похлеще, например, «Сионистский цирк». Не следует, однако, за деревьями не видеть леса. Мордобой, потасовки, внутрипартийные распри из-за портфелей — Ссоры по поводу распределения денежных субсидий, споры из-за того, кому подчинить молодёжный и главнейший отдел ВСО, взаимные обвинения в ответственности за провал Алии, растущее бегство израильтян из страны и катастрофический упадок во всём мире реноме руководимого сионистами государства всё это не должно заслонять главного. Конгресс от первой до последней минуты прошёл под знаком яростного антикоммунизма и в особенности антисоветизма. Поднять антисоветщину на более высокий уровень поможет по расчётам делегатов конгресса расширение и укрепление земрейского национального образования в Неизраэле. Расширение понятно, что имеется в виду, а вот укрепление